Глава 71. «In nomine patris et fili et spiritus sancti», — прошептал Рагуил нужное количество раз, поглаживая кончиками пальцев рукоять ножа под штаниной. «Вот-вот начнется. Кто ищет, тот всегда обрящет».